Воины Янху, не занятые охраной границ, обрабатывали 800 цинов пустующих земель и снимали обильный урожай. Однажды Янху решил отправиться на охоту. Как раз в это время охотился и Лукан. Янху строго-настрого запретил своим воинам переходить границу, а вечером всю подстреленную Луканом дичь перебежавшую границу, отправил Лукану. В благодарность Лукан послал Янху меру выдержанного вина. С той поры между лагерями Янху и Лукана то и дело сновали гонцы. В это время государь прислал Лукану указ, повелевая немедленно напасть на врага. Лукан отправил гонца обратно и следом прислал донесение, в котором сообщает государю, что сейчас не время воевать с царством Дзинь и что ради спокойствия и безопасности государства пока надо действовать осторожно. Суньхао разгневался, сместил Лукана с должности, а на его место назначил полководца левой руки Суньдзи. Когда об этом узнал Янху, Он решил, что настало время воевать с царством У и послал государю письмо. Получив доклад, Сыма Янь тотчас же приказал снаряжать войско в поход, но сановники отсоветовали ему начинать войну. Тогда Ян Ху подал в отставку и на прощанье сказал государю, «Пока в У правит жестокий Суньхао, царство это нетрудно завоевать, но ведь после Суньхао На трон может вступить мудрый правитель, и положение изменится. Янху уехал в деревню лечиться, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. сыма приехал навестить больного. — В свое время, — сказал он, — мы не воспользовались вашим планом войны против царства У. Скажите, кто может завершить начатое вами дело? Только полководец правой руки Дуюй, ответил Янху, поставьте его во главе войска. Спустя некоторое время Янху скончался. Цинский государь Сымаян, помня его совет, пожаловал Дуюю звание полководца, покорителя юга и назначил на должность правителя округа Цинчжоу. Дуюй был человеком опытным в военном деле и обладал недюжинными способностями к тому же он не уставал углублять свои познания дуюй навел порядок в всяьянне и начал готовиться к походу против царства у в котором произошли большие перемены умер старый полководец дин ффин скончался лукан а суньхао по-прежнему проводил время в пирах и жестокость его возросла в оста Однажды сановник доложил Сэма-Яню, что с границы доставлен доклад полководца Дуюя. Дуюя писал, «В свое время янху не раскрыл своего замысла придворным сановникам, поэтому они не могли прийти к единому мнению. Во всяком деле, прежде всего, необходимо соизмерить, что выгодно и что невыгодно». «Я утверждаю, что осуществление нашего плана принесет нам большую выгоду. В худшем случае нам не удастся завоевать царство У, но тяжелых потерь мы не понесем». «С осени у нас появилось много поводов для того, чтобы покарать злодея Суньхао. Если мы будем медлить, то он в конце концов перенесет столицу Изучана», укрепит города на юге и перевезет за реку все население. В этом случае нам не удастся осуществить свой замысел. «Государь, вы могущественный», промолвил сановник Джанхуа. «Государство ваше богато, а правитель царства У развратенно жесток. Государство его истощено, народ живет в нужде и горе. Начинайте войну». «И не сомневайтесь в победе». «Ну что ж, мы так и поступим», — отвечал Сыма Гянь. Он вышел в тронный зал и объявил указ о назначении полководца покорителя юга Дуюя на должность главнокомандующего с повелением наступать на Дзянлин. Дуюй, направляясь к Дзянлину, отдал приказ Джоу-Джи,